Глава третья. Между Сциллой и Харибдой. К лету 1879 года финансовые дела Блаватской пошли на поправку. В теософическое общество вступило много состоятельных индийцев. Например, Шишир Бабу, издатель и редактор калькутской газеты Амрита Базар Патрика. А также раджа княжества Пхавнагар. Вся компания перебралась в просторный дом, который они назвали Кроуз – «Воронье гнездо», расположенный в респектабельном районе Бомбея. Отец Домадара состоятельный человек, подарил Блаватской лошадь с экипажем. Его сын наконец-то нашел своего гуру и, согласно индусской традиции, какое-то время должен был жить в его доме. Блаватская активно переписывалась с Альфредом Синнетом и его женой Пейшенс. Они пригласили ее и полковника посетить Аллахабад, что было с благодарностью принято. В декабре 1879 года они в сопровождении Дамадара отправились в путь. В Аллахабаде, где жили синнаты, большую часть года находилась верхушка британской колониальной администрации. Синнаты встретили Блаватскую и Олкота с большим почтением и радушием. В доме синнотов, в котором почти на две недели остановились основатели теософического общества, устраивались в их честь бесчисленные приемы и производилась демонстрация оккультных способностей Блаватской. С кем только не перезнакомилась Елена Петровна, и с членом Верховного суда, и с министром государственного образования – и секретарем вице-короля. Самым важным, наверное, было ее знакомство с Эллис Гордон, женой члена Совета при вице-короле Индии, и Алланом Хьюмом, еще недавно чрезвычайно влиятельным чиновником британской колониальной администрации. Аллан Октавиан Хьюм и Альфред Перси Синнет были в Индии известными людьми как сейчас сказали бы, имели высокий рейтинг одновременно у индийской общественности и английских колониальных властей. Иначе говоря, к ним относились со всем почтением, на какое только была способна образованная публика – Их в равной степени уважали, несмотря на то, что Хьюм был долгое время высокопоставленным британским чиновником и воплощал официоз, а Синнат относился к представителям четвертой власти, журналистам. В 1879 году Хьюму, когда он впервые встретился с Блаватской, было 50 лет, а Синнету – 39 Один был отошедшим отдел, некогда влиятельным чиновником колониальной администрации, известным ученым-орнитологом, а другой видным журналистом. За плечами каждого из них стояла непростая, полное приключение жизнь. Аллан Хьюм был сыном бесстрашного шотландского реформатора Джозефа Хьюма. Его отец сделал крупное состояние в Ост Индской компании. По возвращении в Англию он купил себе место в палате общин и занимался политической деятельностью до конца своих дней. Алан Хьюм с юности отличался независимым характером, в 13 лет он уже плавал юнгой, а в 25 пошел по отцовским стопам, отправился за счастьем в Индию. К этому времени он кое-что понимал в медицине и довольно-таки легко нашел место в бенгальской государственной гражданской службе. По служебным ступенькам он продвигался с необыкновенной скоростью. Он даже стал кавалером престижного ордена Британской империи, ордена Бани. Именно этой наградой было отмечено его мужественное поведение во время сипайского восстания. Последней его должностью перед уходом в неожиданную отставку был престижный пост секретаря по сельскохозяйственным вопросам английского колониального правительства. К моменту появления Блаватской в Аллахабаде Хьюм вел частный образ жизни, обладая солидным состоянием. По-видимому, Елена Петровна пришла в восторг от орнитологического музея, основанного Хьюмом, на собственные средства – Она вспоминала о своей бабушке, Елене Павловне Фадеевой, и подумала, что та тоже обрадовалась бы, увидев такую роскошную коллекцию. В музее находилось 63 тысячи чучел и 19 тысяч яиц. Хьюм привлек внимание Блаватской еще и тем, что изучал восточные религии, говорил на нескольких индийских языках – и в отличие от Синнета и большинства англичан, благожелательно относился к индийцам. Он был убежден, что они будут в конце концов сами управлять своей страной. Этого уже было достаточно, чтобы Блаватская выделила его из многих англичан, с кем она встречалась в Индии, избрала своим собеседником и часами рассказывала ему об эзотерическом братстве. Хьюм верил и не верил Блаватской. Однажды он написал ей, «Хотя время от времени мне отчаянно хочется сказать себе, что вы – мошенница, все-таки, кажется, вы лучшая среди них всех, и я люблю вас больше всех». Елена Петровна не признавала золотой середины. Демонстрируя феномены, она часто перехватывала через край, не знала, когда вовремя остановиться. Профанация ею своих оккультных сил – могла кого угодно озадачить даже самых преданных учеников. Первое время демонстрация Блаватской феноменов приводила Хьюма и Синнета в настоящий восторг. Блаватская околдовала Синната без особых усилий. Он безоговорочно принял ее теософскую стратегию и тактику. Другое дело Хьюм, на бюрократический опыт и политическое влияние которого она, безусловно, рассчитывала. Он то восхищался ею, то обходил стороной. В сравнении с Синнетом Хьюм был гигантом в интеллектуальном смысле, разумеется. Мягкость и приветливость Блаватской не произвели на последнего должного воздействия. Нельзя сказать, что он относился к людям хищного склада, но и ягненком тоже не был». Она основательно взялась за приручение Хьюма. Для начала она проникла в частную жизнь его семьи. С ее помощью и при содействии Махатм сблизились друг с другом Росс Скотт и дочь Хьюма Мэри Джейн, которую домашние называли Минни. В декабре 1981 -го года они поженились. Ничего хорошего, однако, из сводничества Блаватской не вышло. Дочь Хьюма ее возненавидела – и в конце концов разрушила добрые отношения между старой леди и своим отцом и мужем. К 1882 году Хьюм окончательно порвал с Блаватской и, назвав ее лгуньей, притворщицей, посредственностью и хронической хвастуньей, вышел из теософического общества. Однако Синнет стоически переносил все проделки старой леди, как они с Хьюмом называли Блаватскую. Ему определенно пришлась по вкусу ее склонность к насмешкам над ханжеством и лицемерием британской администрации в Индии. Синнет был худощавым, стройным, лысым мужчиной с аккуратно подстриженными пышными усами и бородой. Он оказался в Индии в 1972 году. Ему, талантливому журналисту, писавшему для престижных английских газет и немного проработавшему в колониях, в частности в Гонконге, предложили престижную и высокооплачиваемую должность главного редактора видной англо-индийской газеты. Он, конечно же, согласился и оказался в шикарном особняке, окруженный слугами и заискивающими посетителями. Это была долгожданная и справедливая награда, как он считал, за его трудную предыдущую жизнь. Ведь он провел детство и юность полные лишений. По правде говоря, он даже не закончил школу. Теперь он наслаждался жизнью в Индии вместе со своей женой Пейшенс. На русский язык это слово переводится как «терпение». Блаватская обратила внимание, что во вновь образованных индийских отделениях теософического общества наиболее активные позиции занимают ирландцы и шотландцы. О духовном аспекте этого явления я уже говорил на предыдущих страницах, но был еще аспект политический. В 50-х годах XIX века, как пишет английский ученый Нейл Фергюсон, В Шотландии проживала приблизительно одна десятая часть населения британских островов, однако управленческий аппарат Ост-Индской компании по меньшей мере наполовину состоял из шотландцев. Со своей стороны добавлю, что если приплюсовать к ним ирландцев, то этот процент значительно увеличится. Нейл Фергюсон отмечает, что ирландцы были более представлены не среди офицеров в бенгальской армии Ост-Индской компании, а среди нижних чинов. Так, согласно его сведениям, бенгальская армия состояла на 34% из англичан, на 11% из шотландцев и на 48% из ирландцев. Среди директоров Ост-Индской компании из 371 человека 211 были шотландцами. У многих шотландцев и ирландцев жены были из местных. Ирландцам Индия казалась той же Ирландией, только большего размера. Сами же индийцы в борьбе за национальную независимость многое почерпнули из ирландского опыта – Ведь политика ирландцев по отношению к англичанам состояла не в том, чтобы добиваться уступок, а путем бойкота британской власти достичь победы. Шотландцы и ирландцы в Индии с симпатией относились к деятельности теософического общества, справедливо видя в нем легальную интеллектуальную оппозицию англичанам. В конечном счете именно ирландка Анни Безант, духовная преемница Блаватской, была избрана президентом политической партии «Индийский национальный конгресс», которая привела индийский народ к освобождению от британского господства. Во время пребывания Блаватской в Индии процессу законной ассимиляции с местным населением был положен конец. Браки с индийскими женщинами и мужчинами объявлялись нежелательными и не регистрировались. Стремление англичан оставаться в замкнутом своем кругу победило. Нетрудно представить, какую негативную реакцию вызвало это решение у англоиндийцев. Как я думаю, именно оно заставило их со временем охотно и массово вступать в теософическое общество – К 1885 году, времени отъезда Блаватской из Индии, там насчитывалось 124 отделения общества. Альфред Перси Синнет был в полном восторге от Изида Покрова. Его друзья жаждали общества Блаватской и поражались необыкновенным ее умением подавать себя публике. Она произвела несколько феноменов, преимущественно постукивание и пощелкивание, а также перемещала в пространстве некоторые предметы, например, кулоны и броши. К тому же она читала запечатанные сургучем письма. Однако Блаватская наотрез отказалась повторить эти теосовско-спиритуалистические опыты перед комиссией, состоящей из серьезных ученых. Дабы утихомирить недовольных и пресечь разговоры о своих цирковых способностях, она небрежно сотворила еще одно чудо во время обеда, данного в ее честь индийским махараджей. На обедающих упало сверху несколько роз. На этом обеде, между прочим, присутствовал с вами Дьянанда Сарасвати, который воспринял ее демонстрацию чудесного с некоторой иронией и сделал загадочное заявление, что Блаватское в сотворении этого чуда – не главное лицо. Синнет, воплощенная аккуратность, записывал за Еленой Петровной в Индии, а позднее за ее сестрой Верой в Европе, как стенографист, слово за словом, стараясь быть точным, как самые лучшие бригетовские часы. Он был человеколюбив и честен, и считал, что помогает справедливому делу, покровительствуя своим пером Блаватской. Ведь она и ее окружение были для него благородными людьми, которые, подобно аргонавтам, приплыли в Новую Колхиду, Индию, за золотым руном древней мудрости». Этот поход, предпринятый для восстановления в правах на Западе индийской культуры, как нельзя лучше соответствовал свободолюбивым умонастроениям образованных индийцев и поддерживающих их европейцев. Ко времени знакомства Блаватской с Хьюмом и Синнеттом созданное ею теософическое общество приобретало в мире широкую известность. Елена Петровна писала всем, кто мог бы оказать ей какое-нибудь содействие и поддержать ее детище. Рассчитывая на отклик, она написала письмо Ивану Павловичу Минаеву, выдающемуся русскому востоковеду, основателю русской индологической школы. Минаев известен своими трудами по буддизму, философии и лингвистике, исторической географии, фольклору, средневековой и новой истории Индии. Свое двухлетнее путешествие по Индии он описал в книге «Очерки Цейлона и Индии», вышедшей в 1878 году. Блаватская во всех своих начинаниях надеялась на серьезный успех, поэтому-то ей было очень важно заполучить союзники крупного русского ученого. Вряд ли она догадывалась, что Иван Павлович Минаев, помимо своих научных студий, сотрудничал с российским генеральным штабом. Зная на это, не писала бы тогда, что английские власти подозревают в ней русскую шпионку. Минаев не ответил на письмо Блаватской. «Русский ученый, как я полагаю, решил, что его втягивают в какую-то международную авантюру, и проявил осторожность». Он не собирался наносить ущерб своей научной репутации. Это с одной стороны. А с другой, Минаев знал, что русская угроза Британской Индии не просто пропагандистский миф, а реально существующая вещь. В советской индологической науке факт поездки русского ученого в Индию в 1880 году по заданию военного ведомства тщательно замалчивался. Сама его поездка в тот год была ко времени. Люди, принимающие решения, ждали от него ответа, как от специалиста. Вот что пишет по этому поводу российский эндолог Вигасин. «Русское продвижение в Средней Азии, афганская война, Досадительный инцидент при Кушке и, наконец, захват англичанами Бирмы все способствовало тому, что русские военные и дипломаты проявляли самый пристальный интерес к британской Индии. Об актуальных политических проблемах в данном регионе Минаев постоянно писал в прессе 70-х, начало 80-х годов. Кстати, далеко не только в демократической, в новом времени и в «Голосе». В своих дневниках Минаев рассматривает возможности военного противостояния между Англией и Россией и даже не исключает в этой ситуации захват последней Индии. В 1870-80-х годах в русских журналах и газетах появляется немало материалов, лейтмотивом которых становится идея русского похода в Индию. На волне этой пропагандистской шумихи создавалась писательская известность Блаватской как автора очерков из пещер и дебрей Индостана. Что касается Минаева, он делал все с его стороны возможное, чтобы воспрепятствовать авантюре втянуть Россию в бессмысленную и кровавую бойню. Недаром он записал в своем дневнике «Это вера в то, что в Индии нас ждут как освободителей, просто непостижимая глупость». Может, так же думала и Блаватская, но своим русским друзьям она говорила совершенно противоположное. По существу она подыгрывала их настроением. Пренебрежение, с которым отнесся к ее письму Минаев, конечно, задело Блаватскую хотя она привыкла к тому, что соотечественники смотрят на нее как на особу несерьезную. Вот в этом они основательно ошибались. Ее тактика обольщения британских должностных лиц принесла плоды. Блаватская с каким-то злорадным торжеством обиженной женщины сообщала в письме Дандукову Корсакову, что господин Хьюм «Предпочитает служить не ее величеству, королеве-императрице, а госпоже Блаватской. Смотрите прилагаемую брошюрку с нашим уставом». Напротив должностных лиц, обозначенных в уставе эклектического сообщества Симлы, а именно Аллана Хьюма, Альфреда Синната и Росса Скотта, к тому времени ставшего главным судьей в городе Дехрадун, она приписала «Вся эта троица – мои подчиненные, британские подданные в рабстве у русской старушки. О триумф патриотизма! Дорогой князь, я мщу за Россию!» Социальная гармония и равенство, предвосхищающие божественную гармонию, эти первоначально провозглашенные цели теософического общества отступали на второй план – Чуть-чуть позже она заявит синнату что это в башке Олкота возникла в высшей степени идиотская идея храма человечества или всемирного братства. Отношения Блаватской с Дандуковым корсаковым приобретали сугубо деловой характер. Она понимала, что для российских чиновных вельмож во все времена основной смысл жизни в безудержном обогащении – Вот почему, как только ее положение в Индии укрепилось, она предложила князю стать его торговым агентом. Как она писала, «Здесь нет ничего дешевле резной мебели. Мой дом весь заставлен мебелью из черного и сандалового дерева, потому что она здесь дешевле, чем еврейская мебель у нас в Одессе». Понятно, что через некоторое время из Бомбея в Одессу один за другим пошли тщательно упакованные ящики с мебелью, с отрезами дакского муслина-паутинки, с антикварными вещами. В самом деле, а почему не породеть родному человечку, особенно когда этот человек князь и генерал-губернатор Кавказа?